Глава двадцать четвёртая Я сопротивлялась как могла, но уже понимала, что силы не равны. Нападающих оказалось двое, и оба крупные, сильные мужчины, одетые в какие-то засаленные лохмотья. Я слышала, как они говорили между собой. «А цыпочка-то резвая, и какая сладенькая. Мёд, как есть мёд!» «Ты не больно-то губы раскатывай. Я тоже хочу этого метка попробовать!» От этих скобрезных слов, от отвратительных прикосновений заскорузлых рук, которые удерживали мои запястья и лодыжки, становилось ещё страшнее. Паника росла, а в ушах звучал голос Доминика Винтергардена, который говорил о том, что после взрыва камня я начну притягивать к себе людей с дурными помыслами. Вот и притянула. Заброшенная после убийства Милтона в время, ничего страшного не случилось. Разве что я опрокинула себе на подол чашку не слишком горячего чая. Да споткнулась пару раз. Это были мелкие неприятности, я позволила себе немного расслабиться. А напрасно. Ну что эти негодяи делали в лесу прямо возле сада? Что если они планировали ограбить дом, а там и мужчин-то сейчас нет, кроме работников. Ощутив, как грубая мужская рука бесцеремонно полезла мне под юбку, я снова забилась, как пойманная в сеть рыба. и потянулась к дару. Да, лорд Винтергарден настоятельно просил меня не прибегать к магии до его возвращения, но сейчас не та ситуация, чтобы слушаться его запретов. Если я ничего не сделаю, мне не здорововать. Природа не сразу, но откликнулась на мой отчаянный зов. Зашелестел в кронах деревьев ветер, усиливаясь с каждой минутой. Затрещали ветви, по траве Точно сквозняк пробежал, смолкли птицы, а затем наоборот закричали истошно, поднимая шум. Что происходит? забеспокоился один из работников. Вспугнуло их что-то. Погода портится, от того, наверное, и развопились. А если охотник какой-то идёт? Да кто в такое время станет охотиться? Богачины охоту с утра ездят, а вечером брюхо набивают, и всё за счёт бедняков. Не нравится мне это. Надо было нам поскорее ноги уносить. Чего она меня-то валить? Сам же захотел с девчонкой позабавиться и остановился. А теперь, ха-ха, птички его напугали. Смотри, как бы на башку не нагадили. А это ещё что такое? С усилием повернув голову, Я заметила, что земля под ногами одного из моих обидчиков вздыбилась и пошла волнами, а затем из неё хлынули целые полчища муравьёв, которые набросились на мужчину. Меня насекомые при этом не трогали. Очень скоро этим двоим стало не до меня. На все лады ругаясь и ойкая, они отбивались от юрких муравьишек, которые в таком количестве были отнюдь не безобидны. Почувствовав, что меня наконец-то больше никто не удерживает, я вскочила на ноги и бросилась бежать куда глаза глядят. Резко остановилась, наткнувшись на внезапно появившегося передо мной человека, едва не свалив его с ног. Я испуганно взвизгнула и отшатнулась. Незнакомец сдавленно выругался, потирая ушибленный лоб. Услышав родной язык, я изумлённо уставилась на мужчину, тот в свою очередь с любопытством смотрел на меня. Вы не Эл Хорнец, заявила я. Сознаюсь, я действительно не Эл Хорнец, отозвался тот смущённо. Позвольте представиться, Клаус Майер, к вашим услугам. А вы с вами всё в порядке? Я оглядела себя, помятое платье, всё в траве и земле. Обернулась и ткнула дрожащим пальцем в ту сторону, откуда прибежала. Замялась, не зная, как сказать, что со мной приключилось. Но, кажется, молодой человек всё понял и сам, без моих объяснений. Вы столкнулись с какими-то опасными людьми, мисс? Я кивнула. И они ещё там? Ещё один кивок. Тогда надо срочно задержать их, пока не скрылись. Думаю, будет лучше, если вы сообщите о них служителям правопорядка. Пусть разберутся сами по закону. Всё же их двое, а вы один. Вы во мне не сомневаетесь? Кажется, мои слова пришлись ему не по душе. Думаете, одному мне с ним не справиться? Что вы, вовсе нет, не желая обидеть нового знакомого, произнесла я. Похоже, господин Майер, тот самый новый сосед, о котором говорила Энни, мой соотечественник. Что стало очевидно и ему, стоило мне назвать себя. Очень приятно познакомиться, госпожа Лоренс. Вы уверены, что Они ничего плохого вам не сделали. Я покачала головой. Запаздывающее осознание того, какой беды я избежала, приходило постепенно, заставляя передёргиваться от одних лишь воспоминаний о том, как по моему телу шарили омерзительные шершавые руки. Надеюсь, муравьи их, как следует, покусали за все места. Нестительно подумала я и с подозрением посмотрела на Клауса Майера, который выглядел на первый взгляд Вполне безобидно. С виду лет 25, высокий, но ниже доминика Винтергардена. Песочного цвета волосы, немного взъерошены, голубые глаза. Одет вполне прилично и даже со вкусом. А вы что делали в лесу? Я каждый вечер здесь гуляю, пожав плечами, ответил он. С тех самых пор, как приехал, наблюдаю за птицами. Вы охотник? нахмурилась я. Нет. Я просто изучаю, зарисовываю. Вот, взгляните. Освещение уже не очень, но мой блокнот всегда при мне. У него в кармане действительно оказался блокнот с весьма неплохими рисунками, изображавшими лесных птиц. Сегодня они как-то странно себя ведут. Бросил взгляд на небо господин Майер. Громко кричат, переполошились. Вы не заметили почему? М-м нет. Пробормотала я. Решив не рассказывать, что это моя магия так повлияла на птиц, главное, чтобы сильного отката, как в прошлый раз, не случилось. Сегодня ведь лорд де Винтергарда рядом не окажется. Любопытно. Вертя в пальцах карандаш, проговорил собеседник. Вы ведь где-то поблизости живёте? Проводить вас домой. Буду очень благодарна, согласилась я, и лицо молодого человека озарилась мальчишевской улыбкой